Найти то самое место оказалось непросто, ведь сколько лет прошло. Корни полуживых деревьев, словно змеи, расползлись по земле, изменив местность до неузнаваемости. Но разведчик на то и разведчик, чтобы решать подобные задачи. Наметанный глаз определил — вот они, опоры разрушенной парковой скамейки, наполовину скрытые узловатыми корнями. Данила вытащил меч и несколькими ударами освободил один из бетонных параллелепипедов, торчащий из остатков растрескавшегося асфальта. Отрубленные корни, медленно корчась, словно щупальца расчлененного сухопутного осьминога, тыкались в разные стороны, пытаясь найти места отсечений от основного ствола. И, найдя, с еле слышным чавканием прирастали обратно. Да уж не зря говорили ученые, что объединенная корневая система тайницкого сада имеет зачатки примитивного разума. Налюбовавшись на феномен, Данила присел, взялся за бетонный блок и повернул его вокруг невидимой оси. Впереди сразу за поворотным механизмом, замаскированным под опору скамьи, раздалось скрежетание. Стальной люк, заросший коричневым хом и оттого невидимый, если не присматриваться особо, сдвинулся с места и пропал в боковом пазу бетонной трубы, уходящей под землю. — Неплохо придумано, — отметил про себя Данила. Молодцы предки. Просто и результативно. Так стоит себе скамейка, каких здесь небось было навалом, внимания не привлекает. Да и кто посторонний додумается ее опоры на прочность проверять? А кто знает секрет, оторвал сидушку одним движением, опору повернул и поминай, как звали. В стену лаза были вмурованы скобы из нержавеющей стали с легкой накаткой, чтобы руки-ноги во время путешествия под землю ни на ненароком не соскользнули. В очередной раз мысленно похвалив предусмотрительность предков, Данила начал спуск в темноту. В трубе воняло, словно в старой могиле, сыростью и разложением. Застоявшийся воздух подземелья забивал легкие, на скобах обжилась какая-то осклизлая разновидность мха. Того и гляди, рухнешь вниз эдакой бронированной консервой с начинкой из разведчика, который решил в одиночку стать героем. Данила был уже готов вернуться — Посмотрел, ход от времени не обвалился, корни бетонные кольца не разрушили. Пусть дальше старшие решают, что с ним делать. Как неожиданно скобы кончились, и каблуки сапог уперлись в твердое. Ага, похоже, дно колодца. Разведчик снял с пояса многофункциональную телескопическую дубинку и резким кистевым хлестом раскрыл ее. Сухой щелчок отразился от невидимых стен. Другой рукой Данила извлек из пояса, снабженного множеством кармашков, круглую блямбу. Стряхнул ее, разложив в стальной стакан, после чего навернул тот стакан на конец дубинки. В получившийся факел разведчик сунул пучок сушеной горюн травы и чиркнул огнивом. Неверное пламя осветило мрачные стены подземного хода. Данила стоял в бетонной трубе, диаметром в рост человека, которая не иначе как проходила под Кремлевской стеной и заканчивалась где-нибудь в районе Васильевского спуска. Разведчик представил карту Кремля, изученную до черточки еще в детстве. Получается, до выхода из тоннеля метров триста, не более. «Что ж, будем надеяться, что не вывалюсь из-под стены на виду у противника», — подумал Данила. Мысль о том, чтобы вернуться, мелькнула и пропала, уступив место другой, более разумной, чем изначальная, насчет героической гибели. Дойду до конца туннеля, проверю, цел ли он, и вернусь с полным докладом. Опасения разведчика были не лишними. Проломив бетон и погнув арматуру, сверху в тоннель уже давно проникли корни деревьев тайницкого сада, и лишь отсутствие пищи мешало им доломать творение рук человеческих. Так и остались они гладкими контрольными щупальцами свешиваться с потолка до тех пор, пока не потревожит их покой теплая, живая и неосторожная плоть. Что будет потом, Данила старался не думать. Корни мутировавших деревьев на такой глубине быстрее и мощнее ветвей, и даже мечом справиться с ними будет непросто. Разведчик переложил факел в левую руку, а правой потянул из ножен клинок. Хорошее оружие, единственная память, оставшаяся от отца, его запасной меч. Сталь замечательная, заточку держит отменно. Единственная беда — коротковат. Во втором рейде, пока кузнецы арматуру нарезали, пришлось повоевать немного с шайкой Нео голов с полдюжины числом. Для четверых разведчиков шестеро Нео не проблема — Но самый здоровый из мутантов все же ухитрился подставить утыканную железными штырями дубину под удар Данилы, в результате чего меч разведчика стал короче на два пальца. Хорошо, что не у рукояти отломился, потеря была бы серьезная. А так переточили кузнецы клинок, и стал меч похож не на меч, а на большой кинжал. Данила виду не подал, всем объявил, что так даже удобнее в ближнем бою. А в душе все же осадок остался. Просили и рука, и ножны привычного полноразмерного оружия. Но не было в Кремле лишних мечей. Много чего уже не было с той поры, как кончились запасные детали для генераторов электроэнергии, истощились, казалось бы, нескончаемые запасы патронов для автоматов и снарядов для пушек, и опустили гигантские подземные склады продуктовых НЗ. Положа руку на сердце, уже несколько лет лишь чудом сдерживали люди атаки нелюдей. И Если б те тоже не выдохлись за почти два столетия беспрерывной войны, кто знает, может уже и не было бы людей на этой земле. Данила легко лавировал меж корней, которые к тому же шугались огня, От света и избыточного тепла, шустро загибаясь вверх к потолку. Меч не понадобился, деревья любили мясо, но опасались пламени и запаха дыма. от того и распался шевелящийся впереди клубок древесных щупалец, высвободив гибкое мохнатое тело и метнувшись кверху от греха подальше. На пол шмякнулась неслабых размеров крыса-собака. Таких Данила ранее не видел. Раскормленная тварь, размером с жеребенка Финокодуса и абсолютно белая. Не иначе альбинос, всю жизнь проживший в подземелье. Высосать кровь из мутанта корни не успели, но дыру в боку просверлили изрядную. Из раны по белой шерсти стекала темная кровь. Крыса-собака с трудом поднялась на ноги, не отводя красных глаз от человека. Понятное дело, еще вопрос, кто для нее опаснее, деревья или двуногий, с огнем и стальной смертью в руках. Добить? Данила поднял меч и опустил. Медленно и не на шею мутанта, как собирался вначале. Потом вообще спрятал оружие в ножны. Ничем не напоминал мутант давным-давно погибшего в тайницком саду щенка -няшку, разве только белой мастью. И в другое время Данила срубил бы голову твари, не задумываясь. Но сейчас разведчик подивился сам себе. Убивать животное не хотелось. То ли потому, что взгляд у него был слишком осмысленным, то ли все-таки всколыхнуло в памяти, как, горюя об отце, плакал, уткнувшись лицом в короткую белую шерсть. То ли потому, что крайне опасное животное вдруг заскулило и повернулась раненым боком, словно прося помощи у человека. «Ну чем я тебе помогу?» — пробормотал Данила, приближаясь к мутанту. «Типа, раз спас, то спасай до конца, да?» Крыса-собака не ответила, разве что скульнула еще раз и замолчала, мол, сам решай, что делать, я все сказала. «Хорошо, что наши не видят», — буркнул разведчик, доставая из аптечки пластырь из бересты и черной березовой смолы. Подумал секунду и положил на середину лоскута еще и шарик регенерона, дефицитного лекарства, добываемого из печени гигантского рукокрыла. После чего ловко прилепил пластырь на рану, про себя подивившись переразвитой мускулатуре мутанта. Вблизи бугры мышц выглядели точно как переплетение корней платоядных деревьев, из плена которых вывалилась странная крыса-собака. «Ну, если после этого ты на меня бросишься на узкой дорожке, это с твоей стороны будет большое свинство», — сообщил Данила мутанту. «Выздоравливай, няшка. Или как там тебя по имени-отчеству?» Береста плюс регенерон — лекарство отменное, при контакте с кровью действует почти мгновенно, локально восстанавливая поврежденные ткани на глубину чуть не до 10 сантиметров. Один из немногих подарков мутировавшей природы выжившему человечеству. В остальном та природа преимущественно мстит людям по полной. Кровь остановилась. Крыса-собака внимательно посмотрела на человека. В ее глазах плясали красные языки отраженного пламени факела. Не поймешь, чего хочет. Может и бросится, кстати. Кольчугу не прокусит, а если в незащищенное бедро цапнет, не обрадуешься, кожаные штаны не спасут от ядовитых зубов. Неожиданно крыса-собака подалась вперед. Ее раздвоенный черный язык мелькнул, словно черная молния. И Данила ощутил на тыльной стороне ладони влажное прикосновение. О как! Поблагодарила, значит. С ума сойти! Один из самых опасных мутантов знает, что такое благодарность. Хотя, может, это генетическое, от собачьего предка неизвестно, каким макаром умудрившегося много лет назад спариться с гигантской крысой. Мутант, еще раз внимательно, словно запоминая, посмотрел на человека и, припадая на левую лапу, скрылся в одном из боковых ответвлений тоннеля, больше напоминавшем нару метрового диаметра. Ничего себе, даже спасибо сказал, хмыкнул Данила и пошел дальше, удивляясь сам себе. И что такое нашло? — Ай, болит, блин, дед Мозаевич. Не иначе белая красососособака еще и телепат. Иначе не объяснить своего благородного порыва. И теперь хорошо бы по пьяному делу народу не проболтаться, как мутанта лечил, а то ж засмеют. Но через несколько минут Даниле стало не до размышлений о странных мутантах. Тоннели ощутимо повеяло сыростью. Неверный свет факела то и дело выхватывал пятна плесени на стенах. Вскоре под сапогами захлюпала вода. Понятно, над головой не глинка». Неприятное ощущение, особенно когда знаешь, какие твари водятся в реке черной петлей, опоясывающей Кремль. Хотя не будь той петли, глядишь, и людей бы уже в крепости не осталось, а так опасаются мутанты в воду лезть, потому как существа, в той воде обитающие, на всякую плоть реагируют моментально. Минута, а то и меньше, и остаются от живого существа лишь наиболее крупные фрагменты скелета. Те, которые разгрызть не удалось или которые целиком впасть не пролезли. Потому на западной и южной стене Кремля пушек, что до последней войны стояли у здания арсенала, а позже были перетащены на стены, в несколько раз меньше, чем на восточной стене, не отгороженной от остального мира рвом с ядовитой водой. Данила ускорил шаги, прикидывая, где может быть выход из подземелья. Получалось сразу за Москворецким мостом, вернее, за тем, что от него осталось. Судя по вчерашней сводке, левое крыло вражьей силы вроде как расположилось сразу за развалинами форта, может чуть дальше. Но вроде как это не разведданные, а так предположение, чего и решено провести разведку боем. И что сейчас делается вдоль Васильевского спуска, это тоже из серии «вроде как». Все равно никто ничего доподлинно не знает. В тумане не видать ни черта, будь он не ладен. Уже сколько дней висит пеленой ни туда, ни сюда. Не иначе шамы постарались. А это очень плохо. Пади угадай, когда из-за стены хлынет орда мутантов и боевых роботов. Идея разведать подземный ход и вернуться сейчас показалась Даниле неразумной. Одного разведчика всяко труднее обнаружить, нежели группу. К тому же ход на Ладан дышит, того и гляди его не глинка затопит. Да и прошел он уже изрядно. Пока вернешься, пока доложишь, пока начальство решение примет, отряд уже в разведку боем уйдет. И смысл тогда в его самоволке? По шапке всяко получать за инициативу, которая, как известно, всегда наказуема, так не лучше ли тогда довести ее до конца? Света становилось все меньше. Еще немного и от факела один пшик останется. Данила уже почти бегом двигался вперед, благо больше не мешали корни деревьев и воды под ногами стало меньше. Что сейчас над головой? Не иначе бетонные обломки форта, оборонительной линии, две сотни лет назад спешно выстроенной перед Кремлем и, в отличие от него, в последнюю войну не устоявший перед натиском вражеских боевых машин.